именуя христианство одним единственным, несмываемым, позорным цветном на теле человечества. А мы-то ведем летосчисление по неблагому дню, с которого началась вся фатальность, по первому дню христианства. от чего же не по его последнему дню? от чего не по сегодняшнему? Переоценка всех ценностей.